Диана качала головой, не находя в себе сил согласиться с его доводами. Он приблизился к ней почти вплотную, и их диалог обрел исповедальную тональность. У всех рек есть начало, невидимые взгляду подземные источники. Человеческая жизнь тоже имеет свои тайные истоки, свои горизонты грунтовых вод. Современная наука ничего не знает о глубинной географии нашего тела. Диана сидела неподвижно, отодвинувшись в тень. Фон Кейн не мог знать, что она уже слышала рассуждения о жизненной энергии Чи, Инь, Ян и других благоглупостях от учителей, наставлявших ее в искусстве борьбы Вин -чун. Но она не приняла новую веру, полагая, что ее собственные победы над татами опровергают их теории. Чемпионкой по шалинскому боксу можно стать и без этого. Голос немца проникал в ее сознание. Акупунктура часть традиционной китайской медицины. Ей много тысяч лет, и в основе ее не слепые верования, а результаты и опыт. Это самая эмпирическая медицина на свете. Ведь никто так и не сумел объяснить, как и почему она действует. Акупунктура воздействует непосредственно на сети нашего жизненного источника. Мы называем их меридианами. «Умоляю вас, мадам, доверьтесь мне. Я могу снять отек мозга, убивающий вашего сына, умерив приток крови». Диана взглянула на тело Люсиена. Ее маленький мальчик был укутан в бинты, загипсован и подсоединен проводами к враждебной в своей сложности аппаратуре, больше всего напоминавшей саркофаг. Афон фон Кейн продолжал нашептывать. «Время поджимает. Если не доверяете мне, поверьте возможности человеческого организма». Он выпрямился и повернулся к Люсиену. «Дайте ему все, что можете!» «Кто знает, как он отреагирует!» Диана запустила пальцы во влажные от пота волосы. Все ее жизненные ориентиры и выстроенные в четкую систему знания разлетались в прах у нее в голове, как хрустальные бокалы под действием коварной звуковой волны. Когда в палате раздался какой-то глухой скрежет, Диана даже не сразу поняла, что так звучит ее собственный голос. «Действуйте, черт бы вас побрал! Пробуйте! Верните его к жизни!» Глава двенадцатая Когда раздался первый звонок, Диана поняла, что спит и видит сон. Ей снился немецкий врач. Он откидывал простыни, снимал с Люсьена бинты. Убирал провода, отключал электроды, вынимал руку из налокотника. Мальчик лежал на кровати совершенно обнаженный. Западная медицина его связывали лишь повязка на голове до капельницы. После второго звонка она проснулась. Когда электронная трель стихла, ее сознание прояснилось. Сон не был сном. Во всяком случае, он был основан на реальных событиях. Она, как на его видела мысленным взором силуэт фон Кейна, который ощупывал, массировал, поглаживал тело Люсьена. Его лицо было напряженно внимательным. В то мгновение Диане показалось, что врач читает ее сына. Он расшифровывал его, как будто знал код, неведомый другим врачам. Они словно вели... Беззвучный диалог. Великан с белоснежной гривой и пребывающий в коме маленький мальчик, полумертвый, но все еще способный поведать какой-то секрет посвященному. Функейн достал иголки и рассыпал их по телу Люсьена. По мере того, как он втыкал их в торс, руки и ноги ребенка, точки на коже как будто загорались напитываясь зеленым светом от монитора наблюдения, венчавшего творившиеся в палате странное действо. Диана была потрясена видом этого хрупкого, белого как мел тела, утыканного иголками, которые блестели в стеклянном полумраке, будто светлячки. Третий звонок. Диана начала различать репродукции на стенах спальни. Квадратные постели Пауля-клея, И яркие симметрии Пита Мундриана. Она взглянула на ночной столик. Будильник показывал 3.44 утра. Диана больше не сомневалась. Пять часов назад таинственный врач провел ее сыну сеанс иглоукалывания. А на прощание просто сказал. «Мы прошли первый этап. Я вернусь. Этот ребенок должен жить. Понимаете?» Четвертый звонок. Диана нащупала трубку и ответила «Да». «Госпожа Тиберж?» Она узнала голос сестры Феррер. «Профессор Дагер попросил меня предупредить вас». Она говорила профессионально спокойным тоном, но Диана уловила в голосе колебания и простонала в трубку. «Все кончено, да?» После недолгой паузы медсестра ответила. Напротив, мадам, появились благоприятные признаки. Диана почувствовала, как ее душу заливает невыразимая любовь. Признаки выхода из комы уточнила ее собеседница. Когда? Около трех часов назад. Я заметила, как шевельнулись пальцы малыша и вызвала дежурных интернов. Они осмотрели Люсьена и пришли к единодушному мнению. Люсьен приходит в себя. Мы позвонили профессору Даггеру. Он сказал, чтобы я сообщила вам новость. «Вы предупредили доктора фон Кейна?» «Кого?» «Рольфа фон Кейна, немецкого врача. Он работает с Даггером». «Не понимаю, о ком вы говорите». «Неважно! Я сейчас приеду!» Атмосфера в палате Люсьена напоминала погребальное бдение наоборот. Люди вокруг его постели говорили тихими голосами, но в их шепоте звучала радость. Свет был приглушен, но лица пяти врачей и трех медсестер сияли. Все медики были без масок, а интерны в попыхах едва не забыли набросить халаты. А вот Диана была разочарована. Ее сын по-прежнему неподвижно лежал на кровати. Пережитые события так взбудоражили ее, что она была почти готова увидеть мальчика сидящим и с открытыми глазами. Но врачи успокоили молодую женщину. Они не стали скрывать, что полны надежд и энтузиазма.